Глава шестая. Он отпустил его, начал отворачиваться. В глазах пленника блеснула искорка надежды, однако Азазель молниеносно развернулся и быстрым ударом ребром ладони перебил ему шейные позвонки чуть ниже затылка. Тот захрипел и рухнул на пол. Пару мгновений лежал неподвижно. Затем под ним образовалась темная яма. Тело провалилось в глубины. Яма исчезла — а на ее месте снова заблистал свежими красками новенький ковер, который Михаил расстилал под ноги Синильде. Азазель с той же задумчивостью рассматривал ключ на своей ладони. Михаил вскинул брови. «Это его?» «Да», — ответил Азазель. «Важно успеть выхватить у еще живого. Не помешает посмотреть в его квартире. Просто живет там или уже целое логово?» Он оглянулся на входную дверь, озадаченно присвистнул. Стальная основа невредима, однако металлические штыри сломаны страшным ударом. Даже толстая стальная полоса на косяке деформирована. «Крепкие были ребята», — сказал он с одобрением. «Ты молодец. Застать тебя врасплох непросто, верно?» «Просто повезло». «Я трансгуманист», — ответила Зазель с достоинством. «Потому не верю в везение и всякие там гороскопы». «Ты хорош, Мишка. В самом деле хорош». то были не рядовые демоны. А кроме выбитой двери, все цело. Долгой дракой ты их не удостоил, верно? Справился быстро и сравнительно чисто. Михаил отмахнулся. Как я понял, Заран не отступится. Выходит, будет присылать сюда охотников, нацеленных на тебя? Азазель пожал плечами. Да, пока не убьют. Михаил посмотрел злыми глазами. Мне как-то это не нравится. «А мне будто нравится», — фыркнул Азазель. «Но что делать? Такова соляви как говорят в Одессе. Это город такой, где две большие разницы». Михаил поморщился. «Не заговаривай зубы, ты уже понял, о чем я». «Не понял», — признался Азазель. «Правда. Ты в последнее время стал таким э, легким и стремительным в небесно-чугунном полете солдатских мыслей». «Ничего стремительного», — отрезал Михаил. «Там что, сидеть и ждать?» «Нет, быть готовыми». «Это все равно ждать», — отрубил Михаил. «А я предпочел бы сам нанести удар». «Ладно, с тобой, чтобы предотвратить. Понял?» Азазель сделал большие глаза. «Но как?» Михаил вздрогнул. «Азазель, не темни. Я же знаю, у тебя есть связь с садом У тебя везде есть связи. Ты же козел, а все козлы хитрые». Азазель выставил перед собой ладони. «Погоди, погоди. Это козы хитрые и шкодливые, а козлы — существа мирные и честные в своих откровенных желаниях. Спуститься в ад? Тебе? Ты же как бы с другой стороны. Как ты войдешь на нечистую территорию?» Михаил отрезал высокомерно. «На территорию врага, а она по умолчанию всегда нечиста. Как все падшие ангелы с того рокового дня темные, хоть и светлые». «Значит, на территорию врага можно?» — переспросила зазель «Хотя неофициально соблюдается перемирие?» «А мы без объявления войны», — сообщил Михаил, преследуя отступающего врага. «Чтобы добить в его логове», да — досказал Азазель. «Прекрасные слова». «Кто сказал?» «Иосиф Виссарионович». «Он из наших», — сказал Михаил уверенно. «Из наших тоже», — согласился Азазель. «А ты знаешь, как охраняют ад?» «Серьезно?» — спросил Михаил. «Я думал, охраняют только от бегущих оттуда». «Мало ли что ты думал», — буркнула Зазель. «Нет, Михаил, это немыслимо». «Хорошо», — ответил Михаил. «Но подумай и подергай за свои связи. Возможно, есть какая-то лазейка. Это и в твоих интересах. Ты теперь на листе смертников. Забыл? Мы же не воевать явимся. Ты мог бы сделать портал, как ты умеешь». «Ну-ну». Михаил сказал с раздражением. А там либо схватили бы Зарана и утащили обратно, либо там бы на месте военно-полевым в 24 секунды. Азазель, с сожалением покачал головой. Порталы можно делать только в незащищённые места. А каждый свой дом защищает. И даже территорию. Так что насчёт порталов это прекрасно, но... И вообще, сейчас не до Зарана. Если не успеем в Сегор, весь мир окажется под угрозой. А пока давай съездим по этому адресу». «А он у тебя есть?» А Зазель ответил бодро. «Пробью по базе номер ключа, отыщу фирму и ребят, которые устанавливали замок по такому-то адресу. Сейчас все в биг-дата-центре, нужно уметь искать информацию». «Поехали», — прервал Михаил. «Сейчас, минутку пообщаюсь с Гугелем, и мы снова в дороге. Ты же счастлив?» «Нет», — отрезал Михаил. «Но если надо ехать, то надо». «Я тоже больше люблю лежать на диване», — признался Азазель. «Видишь, вот тот роскошный белый. Пять лет тому, как купил. И еще ни разу не лег. Пойдем», — Михаил напомнил. «А в Гугеле?» «В машине успею», — ответил Азазель. «Пистолет взял?» «Скоро и спать с ним буду», — буркнул Михаил. Азазель покачал головой. В глазах проступило нечто вроде сочувствия. «Даже не представляешь, насколько прав». Пока автомобиль самостоятельно выруливал из подземного гаража, а потом со двора, где все ему знакомо и не страшно, Азазель торопливо шарил по базам данных, сверял, уточнял, переходил по ссылкам, а когда авто в нерешительности остановилось перед выездом на улицу, ухватился за баранку руля и сказал бодро «Есть! В самом деле недалеко, хоть и чуточку за городом». Михаил вздохнул с облегчением. Хотя чему радоваться, едут навстречу опасности. Но люди только потому и возвысились над остальными животными, что не убегают от опасности, а умеют превозмочь страх и выступить навстречу. Перестроившись в левый ряд и быстро набирая скорость, Азазель поинтересовался. «Кстати, что ты лепетал насчет дуростей? Угадывать не берусь, их тьмы и тьмы», как сказал великий гуманист. «Но ты сам сказал, что натворил много?» «Про много я не говорил», — огрызнулся Михаил. «Просто когда убил, то начал стирать отпечатки пальцев. в общем как вроде бы надо делать, смотрел в ваших учебных фильмах. Азазель невесело хохотнул. Нашел учебно познавательные А разве там не все познавательное? Смотря как смотреть, — сказал Азазель уже с оптимизмом. Ничего, ты еще дурости таких натворишь, что это покажется квантовой теорией трехмерных сферических коней с квадратными трехчленами в вакууме. Однако, несмотря на подчеркнуто бодрый голос и уверенный взгляд, Азазель впервые выглядит за рулем озабоченным настолько, что Михаил при всей своей толстокожести наконец-то заметил его состояние. Пару раз зыркнул почти с сочувствием. «Тебе хорошо», — сказал он подбадривающе. «Ты уже освоился. А я, наверное, никогда не перестану чувствовать себя таким беспомощным в этом сумасшедшем мире. И шести тысяч лет не хватит». Азазель невесело хмыкнул. «Шести тысяч лет? Боюсь, и сотни лет уже не будет. Даже полусотни». Все решится раньше, намного раньше. Да и не такой уж ты беспомощный. Сколько народу, красивый и даже почти элегантный, избавил от ненужной. Не скажу, что им, но нам точно не нужны жизни. И даже с десяток демонов. Или больше? То не противники, отрезал Михаил. А вот теперь я чувствую нечто тяжелое, надвигающееся на мир. Даже свет меркнет. Нет, от солнца все еще идет. Меркнет настоящий, со стороны сферот. и моя человеческая душа сжимается от ужаса и безнадежности. Азазель вроде бы смотрит только на дорогу, но Михаил заметил, что краем глаза наблюдает за ним очень внимательно. «А ты сам?» Михаил признался нехотя. «Я тоже. Страшно, Азазель. То ли потому, что я теперь как бы человек, то ли еще почему. Но мне в самом деле страшно. И еще боюсь, я слишком слаб сражаться с тем неведомым. Никогда ничего не боялся. А сейчас, может, виновато человеческое тело? Оно боится, а не я. Азазель снова затеял рискованную игру в шашечки, переходя из ряда в ряд, чтобы обогнать автомобили, что ползут, по его мнению, слишком медленно. «Ты прав», — обронил он невесело. «Все мы слишком слабы. Расслабились, распустились, а враг все это время вооружался и усиливался. Михаил мрачнел, сказал почти в несвойственном для солдата и воина отчаянии. — У меня чувство, что создатель нарочито ослабил охрану ада. — Зачем? — спросил Азазель с вялым интересом. — Чтобы сюда, — пояснил Михаил, — хлынули полчища демонов. И тогда здесь начнется такое, что либо все снова стирать с лица земли, либо здесь оставлять, а уничтожать там. Он сказал таким голосом, что Азазель сразу понял страшный намек Насчет уничтожения чего архангел хотел сказать, но не рискнул такое даже выговорить. «Погоди», — сказала Зазель с мрачной рассудительностью, «у людей, среди которых я сейчас, есть хорошая поговорка». Если эта поговорка слишком уж мудро звучит. «Господь, — говорят они, — ни на кого не возлагает ношу большую, чем человек может вынести. Понял? И если человек и под ее тяжестью падает...» то тем самым сдается и не оправдывает надежд своего Создателя. «Что насчет людей?» «Ага», — сказала Зазель злорадно. «Признаешь, что люди могут делать больше, чем ангелы?» «Иди ты в ад», — сказал Михаил в сердцах. Долгое время молчали. А Зазель то и дело сверялся с картой, зумил двумя пальцами, выбирая кратчайший маршрут к цели, избегая запруженных улиц. Наконец, автомобиль выбрался на окраину. А там, за полосой леса, вскоре потянулась полузаброшенная деревушка с покосившимися домиками, где заброшенными выглядят как дома, так и все строения, заборы, огороды. «Последний дом на том конце», — сказала Азазель вполголоса «Он и стоит на отшибе. Очень удобно. И еще и три больших сарая. Вроде бы даже утепленные, но отсюда не рассмотреть». Он проехал мимо, а когда свернули по извилистой дороге, и он остановил машину за деревьями, Сказал тихо. Это на случай, если нас видели. А теперь зайдем с тыльной стороны. Там, правда, тоже пара окон, но можно проскочить незамеченными, прячась за сараями. Думаешь, их там много? Азазаль проверил, как вытаскивается пистолет из кобуры, сунул обратно. Демоны обычно живут на загородных свалках. Там враждуют, дерутся за место. Лишь немногие достаточно разумны, чтобы подняться по социальной лестнице. но и у них нет моральных принципов. А есть только не всегда умелая маскировка под человека, потому их в большинстве нужно уничтожать, а даже не возвращать в ад». «Понял», — ответил Михаил. Прячась за деревьями, они зашли с тыльной стороны. По эту сторону забора просторное пастбище, а по ту двор, тесно заставленный сараями и прочими постройками. Азазель первым перепрыгнул забор. Михаил скакнул следом. а через двор пробежать к дому было парой секунд. Еще пару секунд прислушивались. В доме чувствуется присутствие живых существ, но не запаха тревоги или близкой опасности. Азазель кивнул. Вдвоем вбежали на крыльцо. Михаил рванул на себя дверь, Азазель вскочил первым, и почти сразу там впереди прогремели частые выстрелы. Михаил ринулся следом, но выстрелить не успел. На полу посреди прихожей уже корчатся трое — Ройф хлещет из них так, будто Азазель рубил двуручным мечом. И «Еще там!» — бросил Азазель и кивнул на пол. Там отчетливо выделяется широкий квадрат люка с массивным металлическим кольцом. Михаил поддел пальцем кольцо, посмотрел на Азазеля. Тот вытащил осколочную гранату и кивнул. Михаил быстро поднял крышку. Азазель тут же швырнул гранату в щель и, не давая Михаилу даже заглянуть в подвал, ногой резко отпихнул руку Михаила. В сторону.